Тут мемории Симонини, как бывает часто в подобных случаях, путаются. В дневнике появляются бессвязности. Повествователю остается прибегнуть к пояснениям Аббата. Контрапункт их голосов уже воспринимается как отлаженный и полноценный дуэт. Суть в следующем. Симонини понимал, что имперские специальные службы ждут от него какого-то специального сообщения. Как можно было укрепиться в глазах Лагранжа? Как может укрепиться полицейский информатор? Конечно, разоблачив заговор. Но ну, значит, надлежало организовать этот заговор, чтобы потом его с блеском разоблачить. Идею подал ему Гавиали. Симонини навел справки в администрации Сент-Пелажи. Скоро Гавиали должен был выходить на свободу. Симонини выждал... а потом двинулся именно туда, где, как намекал тот, он намерен отираться, на улицу Квашни в кабаре папаши Лоретта. Пройдя почти всю улицу Квашни, налево открывался вход наподобие щели. Впрочем, не теснее, нежели улица Кота-Рыболова, которая с правой стороны той же улицы Квашни уводила на набережную, и все диву давались, на что нужна улица, по которой можно проходить только как краб, боком. В щели слева — лестница. Осыпающиеся коридоры, сочащиеся копотью камни Низкие двери На втором этаже один из низких проемов лазов Внезапно открывал доступ в довольно большое помещение Явно полученное за счет сноса нескольких старых квартир Это и был салон Или зал Или, как его называли, кабаре папаши Ларетта, Которого никто не помнил Он умер в незапамятные времена Повсюду столы, курильщики трубок, игроки в ландскнехта Девицы с ранними морщинами, бледнощеки, похожие на бедняцких кукол Озабоченные поиском тех клиентов, у которых в бокалах оставалась хоть капля И выклянчиванием этой влаги Симонини появился в день, когда происходила суматоха Где-то кого-то кто-то пырнул ножом, и от запаха крови у всех заплясали нервы. Кончилось тем, что еще один сумасбродный посетитель выхватил шило и поранил одну из девиц, повалил на землю заступавшуюся кабачицу, бешено отбивался и был повержен только тем половым, кто догадался шмякнуть его кувшином по тыльной стороне головы. После этого... Все возвратились к прерванным занятиям, как будто и не отвлекались от них. Там Симонини и нашел Гавиали у стола с компанией таких же, как он, цареубийц, итальянцев иммигрантов, помешанных на составлении взрывчатых смесей и на разговорах о том же. По достижении определенного алкогольного градуса за столом звучали одни и те же выяснения былых огрехов и недочетов. Адская машина, которой Кадудаль тщился укокошить Наполеона, еще в бытность его первым консулом представляла собой смесь селитры и картечи. Эта смесь эффективна в узких улицах старых столиц, но мало что может в современном городе. Да, честно говоря, и раньше не ахти как работала. Фьески, покушаясь на Луи Филиппа, изготовил устройство из восемнадцати стволов, стрелявших одновременно, и убил восемнадцать человек, но не короля. Вся штука, поучал общество Гавиали, в правильном составе смеси. Вот, например, хлорат калия, бертолетова соль. Пробовали смешивать его с серой и углем, чтобы получить порох, но в результате только подорвали всю лабораторию начисто. Использовать хлорат хотя бы для производства спичек? Но тогда придется обмакивать хлорат на серную головку каждой спички в серную кислоту. Сомнительное удобство. И вообще, немцы вот уже более 30 лет назад изобрели спички на фосфорной основе. Воспламеняются отчирканье. Что уж говорить, перебивал его другой, о пикриновой кислоте. Было отмечено, что она взрывается при нагревании и в присутствии хлората калия. «Стали разрабатывать взрывчатые вещества. Чем дальше, тем более взрывчатые. Чем дальше, тем больше экспериментаторов погибало. От этой идеи отказались. Перспективнее нитроцеллюлоза. Да уж, я думаю. А вообще, имеет смысл вчитаться в древних алхимиков». Они открыли, что смешение азотной кислоты со скипидаром постепенно приводит к воспламенению, и известно уже более ста лет, что если азотную кислоту соединить с серной, абсорбируется вода и почти всегда имеет место вспышка. Я бы серьезно подумал о ксилоедине. Крепкая азотная кислота в сочетании с крахмалом или волокнами древесины. «Ты как будто бы начитался этого, как его?» «Верно. Он пишет, что к ксилоидиновым взрывам можно заслать снаряд на Луну. По-моему, гораздо серьезнее сегодня выглядят нитробензол и нитронафталин. Бумагу или картон обработать азотной кислотой получается нитромедин, вещество, близкое к силоидину». «Но они же нестабильны все!» Пироксилин — другое дело. При равном весе у него взрывная сила в шесть раз превосходит силу черного пороха. Да, но в отношении надежности оставляет желать лучшего. Так, час за часом. Время от времени все сходились на неизбежном. Лучше всего — старый добрый черный порох. Симонини как будто возвратился в сицилийские времена, как будто слышал покойного «Нинутсо». Без излишнего труда, употребив на это дело несколько фляг вина, он смог разжечь в славной компании великое недоброжелательство к Наполеону Третьему, от которого только и жди прямой помехи по ходу совойцев на Рим. А на поход этот уповали в их компании все. Стало ясно, что ради единой Италии придется предать смерти здешнего диктатора. Симонини, конечно, понимал, что этим забулдыгом до единой Италии было не так сильно много дела, а хотелось поскорее хряпнуть хорошенькую бомбу или две. Но именно таких, сдвинутых на взрывчатке субъектов, он и искал.